Глава восьмая. Нормально поспать в эту ночь у меня так и не получилось. Голова всю ночь орала какие-то пошлые немецкие песни, а под утро затеяла спор с Сергеем. О чем они спорили, я так и не понял. А всё потому, что они говорили друг с другом на дикой смеси немецкого и русского матерного языков. И самое главное, друг друга они прекрасно понимали, потому что перевода ни от кого не требовали, сами справлялись. Уже перед рассветом я встал, схватил с телеги какой-то мешок и под удивленным взглядом Сергея накинул его на котелок, в котором уже полноценно обосновалась голова фон Вюрта. Примерно так делают с чрезмерно говорливыми попугаями. Вроде бы это связано с тем, что птица начинает думать, что сейчас ночь и засыпает, прекращая горланить. Не знаю, как это работает с попугаями, а Вюрт тот еще петух, и на него подействовало прекрасно. Во всяком случае, он захрапел». И хоть храп, который усиливался благодаря котелку, был весьма раздражающим, но на фоне храпящего метея уже не так бесил, как непрекращающийся треп. Вернувшись к своему спальному мешку, закутался в него, и вскоре мне удалось забыться тревожным сном, который вскоре перешел в нормальный глубокий сон, из которого меня вырвали весьма варварским способом. Самое главное, это произошло очень скоро после того, как я уснул. Мне только-только снится стала девчонка, с которой я как раз накануне нашего отъезда познакомился, И во сне она не пыталась меня динамить, а наоборот, была очень ласковая и такая горячая. Дед в то время, когда я боролся с мешающей спать головой, дремал у костра. Наверное, сейчас была очередь Сереге дежурить. Так что концерт, устроенный вюртом, прошел мимо деда. Ему, как, собственно, и Митя, перепалка головы с дежурившим и оттого скучающим Сергеем не помешала хорошо выспаться, в отличие от меня. В свою очередь, деду не помешало мое ночное бдение разбудить меня приблизительно в 4 утра. Собственно, как я и предполагал. Рассвет еще даже не начал заниматься, и были слышны звуки, издаваемые ночными лесными обитателями, когда меня растолкали и заставили собираться. Как и в прошлую ночь, на землю опустился туман, но на этот раз в нем не было ничего сверхъестественного. Обычный густой туман, оставляющий капли росы на открытой коже, в основном рук и лица. «Рома, собирай вещи. Сейчас позавтракаем, да надо выдвигаться». «Рассветёт уже скоро, а я все же хочу сегодня успеть попасть в деревню. Черт его знает, что нам на пути может еще встретиться. А днем дорога все уже поспокойнее будет. Дед огляделся по сторонам, подбросил в догорающий костер охапку хвороста, лежащего неподалеку, и пошел будить митяя и прикорнувшего рядом с телегой Сергея. Я сел, стараясь разлепить глаза, которые никак не хотели открываться. Кое-как умывшись остатками воды из фляжки и пальцем потеряв зубы, встал, ощущая себя зомби или кем-то близким ему по духу. Прислушался. «Да, мне не показалось. Невдалеке журчал ручей. Вот туда-то мне и нужно попасть, чтобы набрать еще воды во фляжку до да нормально умыться. Но всякие другие потребности справить где-нибудь под кустом подальше от лагеря». «Это еще что за шутки?» «Так, понятно». Дед нашел закрытую голову. «Рома!» «Чего?» Я недовольно обернулся к нему уже от кустов. «Это ты фон Вюрта мешком накрыл?» — спросил он, отбрасывая пресловутый мешок в сторону. «Я...» — отпираться не было смысла. «Там два варианта было — или этого говнюка закрыть, или деда Сергея дубиной между ушей огреть, чтобы они трындеть перестали. Я предпочел накрыть вёрты, потому что если бы я выбрал Сергея, то мне пришлось бы за него дежурить, а я и так не выспался. В общем, чувствую себя, как будто меня поезд переехал». Не став слушать, что он мне ответит, я направился все таки к жорчащему ручью. Он действительно оказался недалеко. А я еще удивлялся, где дед воды набрал, чтобы для кофе вскипятить. Пока я искал ручей, пока делал все, зачем сюда отправился, начало по-настоящему светать. День обещал быть ясным, и тем сильнее было понятно желание деда выехать как можно раньше. Вот только меня слегка потряхивало, и хоть и хотелось отвалиться и проспать часиков 12, было ясно, что трясет меня не из-за недосыпа. Только простыть не хватало, пробормотал я, прикладывая ладонь ко лбу. Вроде не горячий, но что меня так колбасит-то? Зачерпнул из ручья ледяной воды, чтобы сделать глоток и пойти уже к лагерю, но, поднеся руку к лицу, замер. Вода была прозрачная, такая холодная, что пальцы сводила, и просто кристально чистая. И вот сейчас, глядя на свою ладонь сквозь эту воду, отчетливо увидел крохотные молнии, бегающие под кожей. Что в тех самых дополнительных каналах, которые я вчера разглядел в свете пламени костра, Течет серебристое нечто, испускающее время от времени эти молнии. а, -а, -а Я вскочил на ноги и стряхнул воду с руки. Сердце зашлось в галопе, и я прислонился спиной к дереву, пытаясь перевести дыхание и немного успокоиться. «Что это? Магия? Почему тогда Сергей ничего не говорил про всю эту хрень в теле?» Ответ пришел сразу же. «Да потому что Сергей внимания на эти каналы не обратил. И на недомогание никакого внимания он не обратил» потому что в его возрасте, если с утра ничего не болит, значит ты помер». Вытянув вперед руку, поймал ладонью солнечный лучик. Вроде бы никаких молний под кожей не видно. Вообще не исключено, что мне показалось. Но после того, как я умылся этой ключевой водой и напился, стало немного легче. Подойдя к роднику, увидел, что вода в нем искрится в лучиках солнца, но не так, что это было в любом другом роднике, когда каждая капля отбрасывала миниатюрную радугу. Здесь каждая капля напоминала крошечный бриллиант, в центре которого мерцали яркие синие искры. Ведь это непростая вода. Я снова набрал ее в ладонь и принялся наблюдать за молниями, концентрация которых в этих странных каналах заметно выросла. Надеюсь, во флешке ты не потеряешь свои свойства. Заполнив емкость, еще раз умылся и попил. все таки она была очень холодной, аж зубы начало ломить. «Рома, ты где застрял?» Сердитый окрик деда заставил меня оторваться от воды и бегом побежать к лагерю. На подходе встретил деда. Он шел, крадучись, внимательно осматриваясь. В руках у него было зажато ружье. Увидев меня, он выпрямился и смерил суровым взглядом. «У меня, похоже, магия начала прорезываться, или как это правильно здесь называется?» — быстро заговорил я, стараясь его перебить, чтобы не нарваться на отповедь. «Ты почему ушел в лес и не взял ружье?» — спросил дед, продолжая неласково смотреть на меня. У меня с собой нож есть. Я криво улыбнулся, поворачиваясь к деду тем боком, на котором в ножнах находился тот самый посеребренный нож, подаренный отцом. Ты слышал, что я про магию говорил? Слышал, я и в восемьдесят глухим не был. Дед развернулся и пошел назад. Хоть и не хромал, но шел все равно тяжеловато. Это приключения ему и Сергею нелегко даются. Если еще раз без оружия куда-нибудь здесь сунешься, по шее получишь, предупредил он. Магия это, наверное, неплохо. Вон как Серега огненными шарами швыряется. Вот только сдается мне, что учиться этому надо. А для этого нужен хотя бы учитель. Так что не радуйся раньше времени. Такие шутки они похлеще гранаты в обезьяньих лапах могут рвануть. Так что пока сильно не увлекайся. Я догадываюсь, что не нужно пока слишком надеяться на все эти молнии. Тем более, что мы не знаем, как они формируются и почему Сергей, который огонь вызывает, плохо переносит сильное тепло. Это как-то связано? «Скорее всего, да». Я поравнялся с дедом и теперь шел рядом, рассуждая вслух. «Рома, мы все равно не сможем ответить на эти вопросы сейчас. Давай уже доедем до деревни, которая рядом с замком стоит. Раз тут и академии и есть магические, и даже университеты, то и специалисты имеются. Куда же без них? Вот у этих специалистов и узнаем, что там с твоими молниями, и чего у меня может рвануть». Дед решительно раздвинул кусты и вышел на поляну. Я последовал за ним». «Ты сволочь, да-да, ты!» Я посмотрел на голову, которая чуть не выпрыгивала из своего котелка, пытаясь до меня добраться. «Как ты посмел так со мной поступить? У тебя есть хоть капля уважения ко мне? Хотя бы потому, что я тебе старше по возрасту!» «Что нужно этому Кеннеру, ощипанному?» Спросил я у Митяя, который так демонстративно не смотрел на орущего вюрта, что стало смешно. мне это откуда знать?» – пожал плечами парень. «Он по-немецки вопит все «я да я». А что это значит?» «Я-я, заргут!» — я протянул фразу с предыханием и заржал. «Я рад, что у тебя хорошее настроение. Но, может быть, ты уже начнешь шевелиться?» — прикрикнул на меня дед. «Иди завтракай и коня запрягай. Мы, так уж и быть, твой спальник свернем и в телегу забросим. Все Сереге мягче будет ехать. Митяй, помоги мне с этим монстром!» Я кивнул на насупленного чемпиона, который, похоже, запомнил мою угрозу насчет колбасы, и теперь обдумывал, как отомстить, чтобы на него никто не подумал. «Это не монстр, это алмаз», — поправил меня Митей. «Монстр — это жеребец самого господина барона Дитера Майснера». «Я с вас дурию. «Признаваться в таком было нелегко, но как тут не признаться, если правда?» «Показывай, как правильно эту скотину взнуздывать. «Зачем алмазов взнуздывать? Митей посмотрел на меня с удивлением. «Кто же в походе узду с коня снимает? Она ему и не мешает сильно, его же с самого раннего возраста к седлу приучали». «Митя...» — я повернулся и долго на него смотрел. Нет, не похоже, что он надо мной прикалывается. «Покажи и расскажи, что мне нужно делать», — чуть ли не по слогам произнес я. Седлать, уверенно произнес парень. Мне же захотелось легонько побиться головой о ближайшее дерево. «Так пошли седлать!» Я так рявкнул, что алмаз попятился. Повернувшись к коню, я ткнул в его направлении пальцем. «А ты стой на месте, мое предложение насчет колбасы все еще в силе». Но «Ну, зачем ты его пугаешь? укоризненно произнес Митяй, набрасывая на спину коня, который в этот момент злобно покосился на меня потник. Почему-то мне кажется, что монстром назвали не того же ребца, а этот всех нас пытается надуть. Не такой уж ты безобидный пугливый алмаз, просто здорово прикидываешься. Я прищурился и подошел ближе. Конь фыркнул и отвернулся от меня. Сахар ему предложи, посоветовал Сергей, подходя ближе и протягивая мне несколько кубиков рафинада. Ваши детей еще сластёны!» Я забрал белые кусочки и протянул их алмазу. «Ну, что смотришь? Ешь пока дают!» — проговорил я, глядя ему в глаза, словно сигнал посылая о том, что не боюсь его. Конь еще немного повыделывался, но затем очень аккуратно снял с ладони сахар. «Ах ты!» — раздался возглас Митяя. «Да не надувай ты пузо!» «Что случилось?» — я подошел к нему. «Да скотина он все таки прав ты был, когда называл его так!» Митяй указал на подпругу. «Живот надувает, не даёт, как положено, затянуть». И он указал на сильно разношенную петлю. «Вот в эту надо, а то мигом под брюхом окажешься вместе с седлом». «Вот и говори после этого, что животные что-то не понимают, вообще не злопамятные. Ну-ну, пожалуй, я надену шпоры. Если начну сползать вместе с седлом, то буду удерживаться с их помощью». Сказал и задумался. «А может быть и правда где-нибудь шпоры взять?» «Оп, молодец». Метей просиял и затянул подпругу как надо. «Ну вот», — капризничал. «Молодец, Рома, похоже, ты найдешь с ним общий язык», — я покачал головой. «Так что это Вёрд от тебя хотел?» — спросил Митька, подходя ко мне. «Да ничего особенного, орал что-то типа «Свободу попугаем». Просто покричать захотелось. Сергей-то бы с ним на подобные темы больше не разговаривал, что ли?» Я подошел к телеге и вытащил из нее меч. «Сергей уже сидел на сене и кутался в шинель. Да, похоже, его знобит не просто так». Это его огонь по телу распределяется. «На какие темы?» Старый сержант посмотрел на меня. «На тему уважения к старости. Видишь ли, у них это не так, чтобы принято. Тем более не у страуса». Я внимательно посмотрел на него. «Ты плохо выглядишь. Тебе реально надо к целительнице, и уже плевать, красавица она или не очень». «Да, что-то простыл, похоже. Давно уже соплями не мучился, а тут на тебе!» Кивнул Сергей и принялся устраиваться на спальниках. «Если бы это сопли были...» Я подошел к деду, радуясь про себя, что у него не начала проявляться магия, которая, как красота, требовала жертв. Ну что, трогаем, а то Сергей совсем разболелся. Ага. Он в это время тушил костер, который не хотел тушиться. Чтоб тебе! Дед хлопнул себя по лбу. Серега, потуши, а! Я знаю, что тебе херово, но это ты костер разводил, и, похоже, только ты можешь заставить его погаснуть. Ничего без Сереги сделать не могут, проворчал он, приподнимаясь в телеге и протягивая к костру руку, напряженно глядя на пляшущие уже по выжженной земле языки пламени. Я вздрогнул, когда пламя взметнулось вверх и словно всосалось в ладонь старого солдата. «Ну вот, а теперь дайте мне отваляться!» И Сергей снова лег, закрыв глаза. «Поехали!» — махнул рукой дед, взбираясь в седло. Я как раз закончил приторачивать к седлу меч и ружье. Алмаз решил, что можно будет отомстить как-нибудь в другой раз — А сейчас только от него будет зависеть, как скоро он окажется в родной конюшне. Поэтому конь слишком сильно характер не показывал. И что характерно, ни разу за всю дорогу не испугался. Я так и думал, что он больше прикидывается, чтобы условия выторговать поудачнее. Митя его и так с ним сюсюкает, не прекращая. Чемпион же, куда деваться. А дороге мы пару раз остановились на привал, быстро перекусили и снова тронулись в путь. К концу пути у меня возникло ощущение, что с коня меня будут стаскивать. Я уже плохо чувствовал спину и ноги. Про задницу вообще промолчу». «Это потому, что ты слишком напрягался», — заявил дед, подъезжая ко мне. Он словно мои мысли прочитал, точнее увидел страдальческое выражение на моем лице. «Потерпи, Митей говорит, что недолго осталось». «А куда мне деваться? Потерплю», — процедил я сквозь зубы. «Было уже темно, когда мы въехали в село Призамковое. Во всяком случае, табличка на въезде сообщила нам, что это именно оно». «Я бы сказал, что это поселок городского типа, а не село», задумчиво сказал дед, оглядываясь по сторонам. Видно было мало, но улицы были освещены, довольно широкие и ухоженные. Ближе к центру начали попадаться многоэтажные дома. На центральных улицах полно народу, люди культурно отдыхали. Мы проехали большой парк, откуда раздавалась музыка, алмаз сам подошел к телеге. Практически всю дорогу я им не управлял. Эта скотина действительно была очень умной и сама прекрасно знала, что ей делать. «О, настраивают. Завтра танцы будут». Митей прислушался к звукам, раздававшимся из парка, и расплылся в блаженной улыбке. «Сходим?» — спросил он у меня. «Почему бы и нет?» — я пожал плечами. «Все равно, пока Сергей на ноги не встанет, в замок мы не сунемся». Эта улица была хорошо освещена, скорее всего, центральная. Фонари были электрические. Как и свет, горящий в окнах домов, мимо которых мы проезжали, да и отсутствие любого намека на городскую стену указывало на то, что это все-таки не средневековье, а отсутствие таких благ, как бензин, временные трудности. Электричество откуда? спросил я у Мития. Так гидроэлектростанция имеется, в баронстве барона фон кауэра, ответил Митька и начал натягивать поводья. Ваша милость! крикнул он деду. «Стойте! Господин алхимик еще не закрыл лавку, можно сразу шипы и крылья сдать, а потом сразу на постоялый двор ехать!» «Так и поступим!» — решил дед, направляя своего коня в нашу сторону. «Рома!» — он посмотрел на мою скрюченную с непривычки фигуру и махнул рукой. «Здесь оставайся, а я пока ценности на деньги обменяю. Да, Митяй, лошадей нужно, наверное, родственникам твоих нанимателей вернуть». «Это да», — кивнул парень. «Алмаз очень дорогой, за него и в суд могут подать, оспаривая право владения». «Они могут и выиграть. Так что лучше вернуть, глядишь, награду платят. «Держи!» — дед соскочил с седла. «Я смотрел на него с завистью. Представляю, как я со стоном буду сползать с алмаза на радость зевакам». Взяв протянутые поводья, я пошевелился, чтобы понять, насколько все плохо. «Ладно, доехать куда надо, доеду, и это самое главное».